По дороге Волдалайев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо: Четыре француза. Господа Поль, Билден, Филиппар и Галер. Ты их разом, понимаешь? Разом понимаю. Твоя власть, милый виноград, от дьявола, верно? — Да. — Валяй. — Я им покажу. — Покажи. В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Свет обыграл в эту ночь в Бакара четырех профессиональных и скучнейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье месье Филиппара, машинку с готовыми восьмёрками и девятками. Затем он обыграл дочисто на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но обыграв, вдруг признался к громадному наслаждению Тофиля, который покатывался от смеха. Господа, и французов, и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы простые добродушные бараны, поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением, я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиною? Его проверили. Загадывали двадцать седьмую, девятую и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал. Туз-пик, девятка-бубен, двойка-бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились. Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и И сказал своим рычащим голосом: "Снокшиба. Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги к чёрту их матери". И величественно ушёл, не дотронувшись до кучи золота и бумажек. А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски